Выражение признательности. Поблагодарить следует огромное количество людей. Линия Ганди, начальник нашего штаба, оказывала нам серьезную помощь своими советами, поддерживала организацию процесса, заставляла нас улыбаться и вообще руководила всем шоу. И не только... Она внесла множество ценных предложений по содержанию рукописи. Без нее книга не состоялась бы. Ден Ловалло внес серьезный вклад в качестве соавтора одной из статей, которая послужила пищей для написания нашей книги. Наш агент, мудрый Джон Брокман, на каждом этапе излучал надежду и энтузиазм, и мы ему чрезвычайно признательны. Трейси Бихар. Титульные редакторы «Хороший советчик» сделала книгу лучше в самых разных смыслах. Рабелла Пайк и Иэн Страус внесли неоценимые редакторские предложения. Особую благодарность выражаем Орену Баргиллу, Майе Баргилель, Максу Базерману, Тому Блейзеру, Дэвиду Будеску, Джереми Клифтону, Ансельму Данекеру, Вере Дилани, и телю Дрору, анджели Дакворт, Энни Дюк, Дэну Джилберту, Эдаму Гранту, Анупам Джене, Луису Каплоу, Гэри Кляйну, Джону Кляйнбергу, Натану Канселю, Келли Леонард, Дэниелу Левину, Сари Макланахан, Барбари Меллерс, Джошу Миллеру, Сентхилу Мулин Натану, Скоту Пейджу, Эрику Познеру, Люции Райх, Мэтью Салганику, Эдгару Шафиру, Тали Шарот. Филиппу Тетлоку, Ричарду Теллеру, Барбаре Тверски, Питеру Убилю, Кристал Венг, Данкану Уотсу и Каролине Уэб, читавшим и комментировавшим наши главы в черновых вариантах. Некоторые из них прочли всю книгу еще до того, как она была издана. Огромное им спасибо за душевную щедрость и помощь. Нам повезло. Была возможность воспользоваться советами многих известных исследователей. Джулиан Перрис оказал неоценимую помощь по многим вопросам, связанным со статистикой. Главы, посвященные самообучающимся алгоритмам, никогда не были бы написаны без поддержки сент Мулина Тана, Джона Кляйнберга, Янса Людвига, Грегори Стотдерда и Хай Ченг. Обсуждение согласованности суждений состоялось благодаря Алексу Тодорову и его коллегам из Принстона, Джоэлу Мартинесу, Брэндону Лабрии, И Стефану Удденбергу, а также Скотту Хайхаусу и Эллисон Броудфуд. Эти потрясающие команды ученых не только делились с нами своими находками, но еще и были столь любезны, что согласились провести для нас некоторые специальные исследования. Разумеется, любые разночтения и невольные ошибки только на нашей совести. Также хотим поблагодарить Ласло Бока, Бока Аугила, Джейсона Дейну, Дэна Голдштайна. Гарольда Голдштайна, Брайана Хоффмана, Алана Крюгера, Майкла Мобусина, Эмили Патным Хорштайн, Чарльза Шербаума, Анны лорус Селье и Юичи Шоду за то, что поделились с нами своим опытом. Выражаем признательность целой армии исследователей, посвятивших экспериментам долгие годы. Среди них Шрея Пхардвадж, Джози Фишер, Роид Гоэл, Николь Гребель, Эндрю Хайнрих, Меган Джонсон, Софи Мейта, Элли Нахмани, Уильям Райан, Эвелин Шу, Мэтт Саммерс и Ноам Циф Криспель. В книге обсуждались некоторые темы, в которых нам не доставало практического опыта, и во многом благодаря замечательной работе этих ученых на ее страницах присутствует гораздо меньше искажений, чем могло бы, и гораздо меньше шума, который в противном случае вкрался бы в нашу рукопись. Наконец отметим, что сотрудничество трех соавторов с двух разных континентов и в лучшие времена стало бы трудновыполнимой задачей, а 2020 год — и подавно не лучшие времена. Нам не удалось бы закончить книгу, если бы не волшебные возможности технологий Zoom и Dropbox. Благодарим людей, разработавших эти потрясающие программы.